Глава седьмая. Жатва. «Обходи его справа! Да, справа давай! Чего стоишь?» Кричит здоровяк сбитый мужику с факелом. Здоровяк тяжело дышит, из его рта вылетают клубы пара. Факельщик не двигается с места, как завороженный, глядя на сгусток, который висит в паре метров от него. «Млять, да посвети мне! Нихуя не видно!» Надрывается здоровяк, прислонившись к борту пустого черного автобуса с надписью большими золотистыми буквами ритуальной услуги. «Хотя бы помаши перед ним!» Факельщик, повернув бледное как мел лицо в сторону здоровяка, кивает, нехотя делает шаг вперед, поднимает руку с факелом, языки пламени выхватывают из сумрака сгусток. Тварь втягивает щупальца, будто пытаясь закрыться от яркого света. «Смотрите, ему не нравится огонь!» — кричит ковбой, поудобнее перехватывая монтировку. «Давай, жги его!» Мужик делает еще один шаг вперед. Застыв на мгновение и не видя агрессии со стороны сгустка, он резко тычет факелом в тварь. Сущность внезапно выбрасывает удлинившиеся щупальца, но, к удивлению людей, не отлетает, а мгновенно увеличившись в размерах, насаживает себя на факел, затем пролетает сквозь пламя, скользит по руке человека и обхватывает его щупальцами. Водитель грузовика истошно кричит. Сквозь призрачное тело твари видно искаженное болью лицо. Сгусток пульсирует, уменьшается. Со стороны кажется, что он словно всасывается в голову человека, а затем... Исчезает. Вопль мужика резко обрывается, будто кто-то мгновенно отключил звук. Парень и здоровяк сбитый, переглядываются, не двигаются с места, стоят как вкопанные. У остальных сдают нервы, и они разбегаются по своим автомобилям, продолжая смотреть наружу сквозь стекла машин. Люди видят, как мужик разевает рот. Нижняя челюсть сдвигается все ниже и ниже, выходя за грань человеческих возможностей. Слышится хруст, кожа разрывается с треском рваной парусины, и рот превращается в окровавленную пасть. Из глотки мужика, или уже существа, раздается утробный рев, он сменяется пронзительным гортанным воплем, от которого кровь стынет в жилах. Он заглушает истошный виск женщин и детский плач, который раздается из машин, застрявших на МКАДе. «Влад, Влад, ты видел это?» — вопит Карина, закрывая руками глаза дочери. Муж не отвечает. Он лишь шепчет что-то неразборчивое, одними губами, сжимая и разжимая кулаки. «Глядите!» — Петр вытягивает руку, показывая на мужика. «С ним еще что-то происходит!» Карина смотрит на человека, которого атаковал сгусток. Мужик все еще держит факел. Он резко, как механизм, поворачивает голову. Женщина видит, что на нее пялятся уже залитые чернотой нечеловеческие глаза, в которых бушуют красные огоньки пламени. Это конструкт, неожиданно раздается в голове Карины тихий голос. Точнее, заготовка под будущую сборку. Чего, удивляется женщина. Брюнетка крутит головой по сторонам, стараясь понять, где находится незнакомец. Но в машине, кроме Влада, Петра и Яны, никого нет. «Бойся их», — снова слышится в голове женщины. «И не верь никому». «Это какой-то бред», — думает Карина. «Я что, схожу с ума?» Словно в ответ конструкт странно лыбится. Затем резко, рывком, будто кто-то быстро промотал пленку, передвигается в сторону здоровяка и ковбоя. «Отойди от меня!» — вопит мужик, размахивая битой. «Отойди!» Тварь продолжает наступать. «Убей его!» — внезапно кричит парень с монтировкой, не замечая, что над ним также завис сгусток. «Убей, убей, убей!» Здоровяк пятится, неуверенно оглядывается. Тварь идет на него, как поломанная кукла. Дергается, разевает пасть. Шипит. Из глотки доносится клекот. Факел проносится в нескольких сантиметрах от лица мужика. Он чувствует, как кожу обжигает пламя. Бах! Здоровяк, сделав шаг назад, что есть дури на отмашь, лупит битый по голове твари. Раздается хруст. В морозном воздухе повисает облачко крови. Шея конструкта сворачивается на бок. Нижняя челюсть вылетает и повисает на лоскуте кожи. Человек механически смеется, если так можно назвать гортанные звуки, вылетающие из глубины его глотки. В налитых чернотой глазах пылает ярость. Тварь резко выпрямляет голову, словно не было чудовищного по силе удара. Затем берет рукой челюсть и пытается поставить ее обратно. «Он что, не чувствует боли?» — шепотом спрашивает Карина у мужа. «Не знаю. Влад не сводит глаз с кошмара, разворачивающегося на улице. Может быть, шок, или он пьяный, или обдолбанный?» «Ты что, совсем дурак?» — взрывается Карина. «Ты же сам видел, как на него набросилась та тварь!» «Тише, не ори!» — шипит Петр. «Смотрите!» Карина захлебывается от злости, открывает рот, но тут же затыкается, видя, как мужик, которого ударили, задолбавшись вправлять отваливающуюся челюсть, отрывает ее и бросает в снег, а потом замирает, вперевшись в одну точку. В этот момент здоровяк делает шаг вперед и с размаха опускает биту на голову мужика. Бах! Раздается хруст с каким-то булькающим звуком. Голова человека лопается, как перезрелый арбуз. Мозги валятся в снег, а бита ломается надвое. Здоровяк продолжает стоять, сжимая рукоятку биты с острым отломанным концом. А мужик, который лишился почти половины головы, падает на спину и судорожно дергает ногами, пока не затихает. Карина чувствует, как горлу подкатывает тошнотворный ком. Она, несмотря на крики Влада и Петра, распахивает дверь Киа и обильно блюет в снег. Мужик сбитый, будто очнувшись от сна и что-то истерично вереща бросается к таха, но на его пути встает парень с монтировкой, который выпал из поля зрения людей, сидящих в Киа. Белки его глаз тоже залиты черным цветом, отчего кажется, что на их месте зияют провалы глазниц. Отойди! – орет здоровяк, срывая голос. Прочь! Парень зловеще улыбается, широко и с хрустом разъявляет рот, так что кожа на щеках лопается и рот превращается в кровоточащую пасть. Аааа! – вопит здоровяк. Он замахивается острым концом обломка биты. Парень практически мгновенно перемещается вперед. Карина видит, как ковбой замирает перед здоровяком, который возвышается над парнем, как гора. Он стоит, не двигается, только лыбится, щелкая зубами и щерясь окровавленными губами. Здоровяк на секунду задумывается, а потом вонзает острие биты как пику в грудь ковбоя под углом сверху вниз, прямо в область сердца. Шерх! Обломок входит в плоть с небольшим усилием. Парень вздрагивает, опускает голову вниз, глядя на обломок биты и кровавое пятно, растекающееся по одежде, а затем резко выдергивает обломок рукоятки из тела. Ловко перехватывает его и с нечеловеческой силой и скоростью втыкает обломок в живот здоровяка. Слышится чавкающий звук. Парень вонзает деревянный обломок все глубже и глубже, пока острие не показывается из спины вопящего от боли здоровяка. Он надрывно кричит. На снег текут струйки крови, растекаясь алым по белому. Парень лыбится, облизывает губы. Раскрывает пасть так широко, что со стороны кажется, что его голова развалилась надвое. Затем рывками погружает руку по локоть в живот здоровяка и с гортанным криком Саптор поднимает его над дорогой, как на вилах. Из машин раздаются крики ужаса. Тварь оборачивается обводит безумным взглядом людей, забившихся в машины, точно выбирает очередную жертву. Затем задерживается на Киа, пристально смотрит на пассажиров, улыбается от уха до уха. «Ты сука!» — раздается шепот в голове брюнетки. «Отдай его нам!» Мир в глазах Карины темнеет. У нее кружится голова. Усилием воли она заставляет себя не потерять сознание. Женщина крепко прижимает к себе вопящую от ужаса Яну. Она не слышит, что ей орут Влад и Петр. Мужчины показывают в сторону парня, который, сдернув с руки труп здоровика, идет в сторону Киа сжимая в руке обломок окровавленной биты.